Глава 8 Мне так не хотелось просыпаться, но все же пришлось. Я осторожно открыл глаза, и меня ослепил невероятно яркий свет. Едва не вскрикнув, я зажмурился. О, он пришел в себя. Знакомый голос, женский к тому же. Люблю знакомые, красивые, женские голоса. В себя пришел. Позовите сюда Нестерова. Да, и не забудьте прикрыть за собой дверь. А вот это сказал уже незнакомый мужской голос. Виктор, ты как себя чувствуешь? Опять женщина. Голос-то какой приятный. Вот только глаза к свету привыкнут. Ух, как будто по мне машина проехала. Раза три. Туда-сюда. Туда-сюда. Да и голова болит. И руки, и ноги. И вообще все болит. А вы близкие к истине. Вот только если бы это была машина, то вы бы наверняка смотрелись куда лучше, сказал мужской голос со смешком. Вот спасибо-то успокоили. Что же там произошло? Последнее, что я помню, это как мир взрывается болью, а я лечу вверх тормашками. Лидочка... Посмотри, чтобы никто не подходил к двери, а мне надо поговорить с героем. Это я-то герой? По всей видимости он тут главный раз уж распоряжается. Глаза мои наконец привыкли к яркому свету и я успел увидеть силуэт Лиды, закрывающий за собой белую дверь. Вся обстановка помещения, в котором я валялся, была веселого белого цвета. «Кажись, больница, вот только что я тут делаю. Мне бы в морге уже давно валяться. Дело-то уже, в общем-то, привычное. Ну что ж, я так подозреваю, что у вас много вопросов ко мне. Я прав? Конечно, прав. Вот только мой мозг сможет обрабатывать информацию, я сразу все спрошу. Мне бы только денька-два поспать. Впрочем, давайте я сам начну рассказывать. А вы, по ходу, можете задавать вопросы. Да, главное не уснуть. Конечно. Я рассмотрел своего собеседника и убедился, что до этого его нигде не встречал. Сухое лицо явно военного человека и коротко стриженные темные волосы, тронутые сединой. Других особых примет не наблюдается. Совершенно ничем не примечательная внешность. Подозрительно все это. Итак, начнем с представления. Я Сергей Иванович. Фамилия моя вам ничего не скажет, так что ее мы опустим. Тут я едва сдержался, чтобы не засмеяться. — Кого он там упускает-то? — С некоторого времени я являюсь одним из создателей и управляющих организацией. Мы называем ее агентством, занимающейся поиском и слежкой за новыми изобретениями, которые могут быть опасны для людей, страны, да и всего мира. — За оружием, короче, — вставил я, желая показать, что еще не уснул. — Да, и за оружием тоже. Но речь сейчас не об этом. Вас, наверное, интересует, что происходило с вами в последнее время. Вообще-то хотелось бы узнать. А вы можете все объяснить? Да. Как ни странно, я действительно могу объяснить почти все. Более того, я должен извиниться, но во всем, что произошло, виноват я и моя организация. Так. Это уже интересно. Но прежде чем начать, я хотел бы задать вам один вопрос, который меня уже давно интересует. Вы не могли бы мне рассказать, что с вами произошло в ту памятную поездку в Киев? Я говорил, что все знает. Конечно. Я сел на поезд, кажется, в восемь утра. В поезде я сидел и читал «Барбару Хембли книга такая про вампиров, «Мне как раз заказали статью на эту тему, и я последнюю неделю обогащался знаниями». Когда я начал рассказывать события той памятной ночи, Сергей Иванович долго пытался сдержать улыбку и оставаться серьезным, но потом не выдержал и расхохотался. На его смех тут же заглянула Лида. «Вы что тут делаете?» — подозрительно осведомилась она, при этом стараясь не смотреть мне в глаза. Вы его не слишком тут развлекайте. Ему все же не стоит пока напрягаться. Конечно, больше не буду, честно пытался успокоиться Сергей Иванович. Нет, надо же до такого дойти. Вампир. Нет, ты только послушай, вампир. Ой, не могу. И он вновь расхохотался. Хм, о чем это он? Все же посмотрела на меня озадаченная девушка. Мне оставалось только пожать плечами. Когда дверь за Лидой вновь закрылась, Сергей Иванович все же успокоился. На самом деле это весьма интересный научный факт. Я уверен, что доктор, когда придет, будет очень заинтересован и еще помучает вас вопросами недельку-другую. Мне не жалко. Вот только когда мне объяснят все, что произошло. Конечно, конечно, опомнился Сергей Иванович. Во-первых, ни в каком Киеве вы не были. Во-вторых, вы уж точно никакой не вампир. вампира вообще не существует и никогда не существовало. Совсем — Совсем-совсем? — глупо спросил я. Совсем — Совсем-совсем. Вообще все произошедшее объясняется сугубо научно и издавна практиковалось как нами, так и многими другими, не всегда законными структурами. а А-а-а! «Ну-ну», — недоверчиво пробромотал я. «И как же вы объясните то, что я еще жив, несмотря на то, что в меня всадились десяток пуль?» «А вот это буду объяснять не я, специалист. Его-то мы, собственно, и ждем. Пока же я расскажу о тех людях, с которыми вы три дня назад поспорили в здании дискотеки». «Когда? Три дня назад?» «Сказать, что я удивлен, — это ничего не сказать». Сергей Иванович опять рассмеялся. «А ты как думал? Даже такой живчик, как ты, не способен восстановиться за один день. Это тебе не царапины заживлять». «Ага», — обрадовался я. «Значит, вы не отрицаете факт того, что у меня раны быстро заживают?» «Не отрицаю. Но попрошу меня не перебивать». «Конечно», — отозвался я. «Только давайте перейдем на «ты». «Хорошо. Итак». Сергей Иванович ненадолго замолчал, собираясь с мыслями, а затем продолжил. Ты, скорее всего, даже не догадываешься, что часто работал на наше агентство. Писал для нас статьи переводил некоторые документы, но дело не в этом. Просто ты заинтересовал некую подупольную организацию. Не из-за твоей исключительности. Просто живешь ты один, выходишь не так часто и работаешь на дому. — Твоя пропажа никого бы не взволновала, а друзей у тебя мало, да и забыли бы они тебя быстро. Им как раз в сжатые сроки нужен был переводчик, и кроме тебя никого они так быстро найти не могли. А мы не могли упустить такую удобную возможность внедрить к ним своего человека. — Своего? — чуть не выкрикнул я. Понятие «своего» нынче сильно изменилось. — «Есть гипноз, с помощью которого можно заставить человека делать то, что нужно, а сам он об этом знать не будет», — спокойно продолжил Сергей Иванович. «Поэтому мы и придумали эту твою поездку в Киев». «Конечно, в Киеве ты не был. Мы просто вытащили тебя из поезда и провели обработку». «Гипноз — довольно странная вещь. Он непредсказуем. Это только по телевизору человеку под гипнозом говорят, что он курится, и он тут же начинает кудахтать». На самом деле Результат гипноза сугубо индивидуален Вот как в твоем случае Тебе внушали нечто типа того Что в Киеве ты заболел чем-то вроде ветрянки И провалялся в больнице А чтобы по приезде Ты не выходил некоторое время из дома И ни с кем не общался Тебе внушили, что ты заразный Кто бы мог подумать Что выйдет совершенно иное А все из-за какой-то книги Я тихо начал закипать Это значит, меня, как игрушку, не спросив, взяли, загипнотизировали и внушили, что я вампир. Вернее, даже не вампир, а просто заразный больной. Уж не знаю, что хуже. А как же отражение? Его же не было в зеркале, произнес слух я. Это тоже результат гипноза. Получить его еще проще, чем закодировать от пьянства, ответил Сергей Иванович. Хорошо. А как же регенерация и скорость реакции, еще эти чудовища? Спросите у Лиды, она же сама их видела. Или это тоже гипноз, не успокаивался я. Нет, это не гипноз. Все это результат действия перстней. Собственно, мы и ждем человека, который их исследовал. В дверь постучали, и вновь показалась Лида. Красивая она все-таки. Вот только место работы явно портит ее в моих глазах. — Сергей Иванович? — Пришел Нестера впускать? — Конечно. В дверь зашел здоровенный мужик. Если я считал, что ха-здоров, то уж этот-то был еще здоровее. И это ученый? — Здравствуйте, Сергей Иванович, — звучным басом произнес ученый. — Приятно познакомиться с вами, Виктор. Голова не болит? Или, может, в глазах красные пятна? Такое бывает после углубленного гипноза примерно в течение года. «Углубленного!» «Ах вы, франкештейны, недоделанные!» «Голова болит, и в глазах красное пятна. Такое бывает после десятка пуль, попавших в голову, — неприветливо ответил я». Нестеров неожиданно расхохотался. «Ну вот, а вы говорили, что будет злиться, а он даже шутит». «Я как раз подошел к перстням. Не продолжите за меня, доктор?» «Конечно, с удовольствием». «Перстни — это удивительная удивительнейшая система», — сходу продолжил Нестеров. «Он включает в себя столько всего, что так сразу и не перечислишь. до да всего мы и не знаем». «Начнем с того, что однажды его надев, его уже не снять до конца жизни. Он врастает в палец нейроконтактами». «Нейро... чем?» — ляпнул я. «Не перебивайте, пожалуйста», — попросил ученый. «Можно, конечно, отрезать палец или руку». Но нервная система не выдержит потери перстней, человек все равно умрет. Далее. Нами было найдено два совершенно идентичных комплекта перстней. Зеленые и красные. В каждом по 13 перстней. Они ничем не отличаются, кроме того, что каждый из них обладает специфическим свойством наряду с теми, что присущи всем. Регенерация тканей и повышение выносливости – это дает любой перстень. А вот телекинез, чтение мыслей, сверхскорости и другие, которые мы сами до конца не изучили, дают отдельные перстни. Но я же ведь читал мысли и пользовался телекинезом. Да и сверхскоростью, кажется, тоже размышлял ее вслух. Мужчины удивленно уставились на меня, а ученый даже не обратил внимания на то, что я его перебил. — Да, но это все меняет. А затем он немного подумал и, видимо, придя к выводу, что не всем моим словам в данный момент стоит верить, продолжил. — Как мы предполагаем, существование комплектов объясняется тем, что перстни связаны между собой. В теории каждый носитель перстня может общаться с другими с помощью мыслей Вообще, все управление перстнями сводится к контролю своих мыслей и их направлению на определенное действие. Но это очень не просто быть полностью сосредоточенным. Поэтому мы в наших опытах, да и те, кто украл эти перстни, управляли ими не мыслью, а инстинктами. Инстинкты не менее сильны, чем мысли, но при этом более управляемы. Есть еще возможность управлять подсознанием. Но тут и вовсе ничего не предскажешь. Мало ли что находится у нас под сознанием. Собственно, регенерация является результатом работы инстинктов организма, который стремится быстрее залечить раны. Тоже с силой и повышением выносливости. А вот другие свойства не поддаются управлению инстинктами, потому что намного сложнее. Поэтому нам особенно интересен ваш случай. Вы ведь, как выяснилось, Он с легким недоверием посмотрел мне в глаза. Смогли использовать разные свойства, которое как мы раньше думали, присущи лишь отдельным перстням. На да, жаль, что один комплект перстней украли. Он бы весьма пригодился в опытах. Впрочем, чего уж теперь говорить. Я выдвинул новую теорию. Я считаю, что все перстни совершенно одинаковы. А то, что мы получали от них разное свойство зависело лишь от носителей. Прости, что перебиваю, но Виктор мне поведал кое-что весьма интересное. После нашего экспериментального гипноза он решил, что он вампир. Причем произошло замещение памяти, и у него в голове отложились совершенно четкие воспоминания о его поездке в Киев, где его укусил, не поверишь, вампир, быстро проговорил Сергей Иванович. Экспериментальный гипноз? Нашли тебе кролика подопытного. Я вам еще выскажу все, что о вас думаю». — Вот только дослушаю ваше объяснение. — Да, тогда понятно то, что он мог использовать именно эти свойства. Телекинез, сверхскорость, очень быстрая регенерация. — Я полагаю, солнце вам причиняет неудобства? — неожиданно спросил ученый. — Да, кожа начинает зудеть, — признался я. — Точно. Вы еще, наверное, в темноте отлично видите. — Я согласно кивнул Невероятно. — Но ведь же еще жажда крови. И это присутствует. Я еще раз кивнул. — Вот это да! Да это же тема ни одной диссертации. — Но что же привело к такому действию гипноза? — озадачено спросил не то себя, не то меня Нестеров. — Так он же книжку в поезде читал про вампиров и целую неделю изучал материалы, связанные с ними, — вставил Сергей Иванович. «Невероятно! Это следует тщательно изучить. А вот скажите...» Мне эти восклицания уже порядком надоели. Я решил напомнить о том, что надо бы продолжить рассказ. «Простите, но вы остановились на том, что перстни украли. Кто их украл?» Ученый поморщился, но все же ответил. «Их украли из нашей лаборатории полгода назад». Кто-то с допуском высшего уровня унес их из лаборатории, убив их носителей, так как по-иному их забрать было просто невозможно. «Но как же их убили?» «Я же сам уже умирал, но потом воскрес. Как это объяснить?» — стрял я. «Умирали? Быть того не может. При смерти мост перестает работать, и нечему послать сигнал на перстень. Невозможно!» Глядя на уходящего размышления профессора, я пожалел о том, что затронул эту тему — Но тут продолжил Сергей Иванович. Кто их украл, мы не знаем до сих пор. Но украден был лишь один комплект. Как вы сами уже поняли, красный. Зеленый находится в Америке, и к нему мы доступа не имеем. Про то, что дома у меня лежит зеленый перстень, я смолчал. Раз не знают, значит, им мы не следует знать. По крайней мере, пока что. Однако вскоре начались убийства и ограбления, которые можно было объяснить лишь использованием перстней. Через пару месяцев мы вычислили, что перстни находятся в секте поклонников какого-то кровавого бога. Секта была отличным выбором с их стороны. Ведь в сектах одни фанатики. И у шанита с их фанатичной верой в этого кровавого бога, смогут управлять перстнями лучше других. И в то же время ими самими управлять весьма просто, дескать, Бог велел то-то и то-то, и все. Они делают то, что сказано. Мы начали за ними следить и вскоре попытались схватить одного из них, который показался нам наименее опасным. В то время он постоянно ошивался у одного дома, в котором, собственно, вы и живете. Предположительно, он следил за вами. Зачем вы им нужны, мы не знали, и поэтому решили провести с вами сеанс гипноза Для этого вам и выписали приглашение в Киев. По пути в Киев вам кололи легкий наркотик. И на следующей же промежуточной остановке сняли с поезда. После сеанса мы ничего не узнали. Вы даже понятия не имели о том, что за вами следят. И вообще не знали ничего ни о перстях, ни о сектах. Тогда мы решились на серьезный шаг. Попытались взять живым сектанта, который за вами следил. — У вас подъезде произошла стычка, и, к сожалению, он был убит. А самое ужасное — кольцо было потеряно. — Не потеряно, а уничтожено. Но этого я им тоже пока не скажу. — После этого вас загипнотизировали и вернули домой. Мы ждали дальнейших событий. Тут очнулся от своих размышлений профессор. — Вот, я, кажется, понял. — Видимо, ваше оживление является доказательством существования души, которая не умирает с телом. — Возможно, душа тоже как-то связана с перстнем, — произнес он и опять глубоко задумался. — А может, когда мой мозг умирал, он все-таки послал сигнал, но перстнем потребовалось некоторое время для оживления, — высказался я. Доктор посмотрел на меня, как на человека, решившего только что как минимум проблему мирового масштаба, И начал обдумывать новую теорию. Хорошо, хоть Сергей Иванович не отвлекался. О том, что произошло в секте, мы знаем от вас. Вечером того дня, когда из здания, в котором располагалась секта, начали выбегать люди, мы попытались их схватить. Но ничего не вышло. Трудно поймать человека в центре города, если он знает местность, как свои пять пальцев. Тогда же мы зашли внутрь и нашли там вас с перстнем на пальце и в жутком физическом состоянии. В последнее время это мое обычное состояние. Мы перевезли вас в лабораторию и с помощью гипноза узнали все, что там случилось. Да, еще одно удивительное явление. Кровавый бог, с которым вы встретились. По всей видимости, это субмолекулярное превращение из неживого камня в нечто иное. «Результат совместного воздействия членов секты». «Своей верой и с помощью силы перстней они его каким-то образом оживили». «Хотя, опять-таки, с уверенностью ничего сказать не могу», — выдал профессор. «По всей видимости, вас попытались подвергнуть гипнозу по той же системе, по которой работаем мы. Но что-то пошло не так. То, что на вас уже действовали гипнозом, позволило вашу организму выработать некую защиту». «Которую они пробить не смогли», — продолжал Сергей Иванович. «Я все же решил задать вопрос, который меня давно уже мучил. А откуда вообще эти перстни взялись? Я так понял, что их создавали не вы, иначе бы вы не говорили об их свойствах с таким сомнением». Сергей Иванович сделал вид, что не услышал, а профессор и вправду не услышал. Я подождал с минуты и был вознагражден таки ответом на свой вопрос». Мы не знаем. На самом деле они лежали на складе нашей лаборатории еще со Второй мировой. И совсем недавно, всего пару лет назад, мы совместно с американскими учеными смогли частично понять их свойства. Есть множество гипотез, по одной из которых перстни оставили на земле пришельцы, по другой перстни — это то, благодаря чему столь долго жили египетские фараоны. Есть еще множество теорий, но все они мало доказуемы Все на время замолчали. Я перевариваю полученную информацию. Сергей Иванович собирается с мыслями для окончания своего рассказа. А Нестеров и вовсе углубился в научное рассуждение. «И вот мы вернули вас домой», — наконец продолжил Сергей Иванович. «Дальнейшее вы знаете куда лучше нас, так как были непосредственным участником событий, а мы лишь наблюдателями. Впрочем, нам известно далеко не все». Так, сейчас пойдут расспросы. Лучшая оборона, как известно, нападение, и поэтому я решил опередить его. Простите. Но как же мне быть с тем, что меня обвинят в убийстве стольких людей? Все мои друзья считают меня убитым, да еще эти ваши сектанты будут за мной охотиться. И что мне теперь с вашим гипнозом делать? Я же свое отражение, по вашей милости, уже почти месяц толком не видел. «А гипноз мы с вас снимем. Вернее, просто перегипнотизируем», — спокойно сказал профессор. «Мы-то уж разберемся с вашей защитой. А сектанты вас не тронут. У нас есть программа защиты свидетелей. Да и пока что вы мне понадобитесь в лаборатории». «Да уж, этот загипнотизирует». «Не надо мне больше ваших экспериментальных гипнозов. Нашли себе кролика. И лабораторию свою засуньте, знаете куда?» — не выдержал я. И вообще я ухожу домой. Сергей Иванович вскочил. — Не стоит. Вы еще не до конца поправились. — Сами говорили, что у меня невероятная регенерация, — возразил я. Доктор тоже поднялся со стула и встал между мной и дверью. — Что вы, что вы. Я как специалист говорю, что вам сейчас нужен покой. — Тоже мне специалисту. «Да я о перстнем больше, чем вся ваша лаборатория знаю», — усмехнулся я, принимая горизонтальное положение и освобождаясь от гипса, в котором было все мое тело. Выражение лица Сергея Ивановича претерпело кардинальные изменения. Из приветливого оно превратилось от злости в красное. «Я сам решу, когда вам можно будет выйти, если вообще можно будет». «И учти...» — У меня тут столько охраны, что тебя пристрелят раньше, чем ты успеешь сказать «мама», — проговорил он, потянувшись в карман, — причем, скорее всего, не за сигаретами. — А это мы еще посмотрим, — усмехнулся я.